форма не окажет никакого влияния. Может, однако, возникнуть вопрос, а стоит ли вообще готовить домашние тестяные блюда, требующие и времени, и труда, и искусства, когда ныне легко можно воспользоваться готовыми лапшой, вермишелью разного качества, различными макаронами, ушками, рожками и иными мучными готовыми изделиями. Давайте разберемся. А затем делайте вывод сами, что представляют собой готовые макаронные изделия и в чем их отличие от домашних. Все промышленные изделия макаронно-вермишелевого типа делаются из муки так называемых твердых пшениц. В своей кулинарной практике, в нашем домашнем хозяйстве, мы имеем дело исключительно с мукой изделия. Из мягких пшениц. Таким образом, разница между домашними и фабрично-заводскими изделиями состоит прежде всего в исходном сырье. Существенна ли эта разница? Что такое твердые пшеницы? Это наиболее ценные в пищевом отношении пшеницы, обладающие двадцатью и более процентами белка до два шест в то время как в мягких содержится в среднем в половину меньше по международному стандарту 12 пять процента а в ряде советских сортов доходит до 14 пятнадцать процентов с точки зрения белкового содержания твердой пшеницы разумеется ценнее Но главное их достоинство для пищевого производства – это высокие хлебопекарные качества, то, что они хорошо держат форму изделия и тем самым позволяют сохранять стандарт в весе, объеме, внешнем виде, цвете, а следовательно и устанавливать стандарт в цене. Это обстоятельство крайне важно при массовом производстве, когда выпускаются сотни миллионов и миллиарды буханок, батонов, и когда макароны, вермишель фасуются в пачке не столько по весу, сколько по объему, причем этот равный объем дает и равный вес. Старшее поколение советских людей помнит то время, когда хлеб продавали в магазинах на вес, и за ним волей-неволей в крупных населенных пунктах ранним утром образовывались очереди. Один брал 600 граммов, другой 400, 300, 800, причем белого столько, а черного столько. Теперь же, когда принято в любые промышленные хлебные изделия добавлять известный процент твердых пшениц или целиком выпускать их из муки твердых пшениц, например, вермишель, макароны, отпала необходимость взвешивать хлеб. Разница в батонах и и буханках, хотя и имеется, но крайне несущественная. Твердые пшеницы, особенно в промышленных изделиях, имеют не только стандартный вес и держат форму, но употребляемые строго по ГОСТу дают и совершенно одинаковый вкус из года в год. И хотя вкус продуктов очень хорош, но в силу своей одинаковости Он имеет свойство приедаться. Вот почему люди, часто пользующиеся стандартными промышленными мучными изделиями, испытывают инстинктивное желание хотя бы временно сделать перерыв в их употреблении и съесть чего-то домашнего. Здесь сказывается одно из таинственных свойств вкуса, Его способность вызывать у нас особые эмоции, влиять на нашу психику помимо самого пищевого продукта. Вкус всегда должен меняться, разнообразиться. Инстинктивно чувствуя необходимость смены вкуса, человек обычно перестает есть одно пищевое изделие и переходит на другое. Именно так обстоит дело, когда мы просим заменить нам гарнир из макарон жареным картофелем. Мы просто меняем продукт, чтобы изменить вкус ибо связываем вкус с определенным видом продукта. Однако в кулинарном отношении это неправильно примитивно. Продукт может оставаться одним и тем же, но вкус его меняться. Все зависит от кулинарной обработки.